Глава 13. Это нормально радоваться. Что ж, с отчетом закончили. Эрис наверняка волнуется перед родами. Даже она иногда может впасть в депрессию. Заноба тоже пошел со мной ко мне домой. Надо же вернуть ему Джули. Хоть она и пожила некоторое время в моей семье, но Джули и Заноба наверняка очень хотят снова воссоединиться. К слову, Джинджер сейчас вся в заботах, пытается найти Занобе место для ночлега. Хотя теоретически за ним была закреплена комната в студенческом общежитии, но вряд ли он сможет вот так вернуться после заявления, чтобы рассоеть учёбу. Учитывая, что выпускной будет уже спустя несколько месяцев, это кажется просто тратой усилий. Может, если попросить Джинаса лично, он что-то сможет с этим сделать? В конце концов, после окончания университета студент получает статус и членство в гильдии магов, что может быть весьма полезно. В любом случае, Заноба, ты всегда можешь обращаться ко мне, если что-то понадобится в любое время. Это были мои слова. Во всяком случае, Заноба теперь стал моим коллегой и будет рядом. И это радует. Исследования магической брони продолжатся, и мне не придется бросать проект по продаже кукол Руджерда. Пусть даже Заноба потерял дом и место для жилья. Я всегда готов помочь ему деньгами, хотя все эти денежные вопросы с долгами и прочим обычно доставляют немало проблем и неприятностей, но я не стану ни о чём жалеть, если это ради Занобы. Погружённый в эти мысли, я сам не заметил, как мы уже оказались у моего дома. Оплетённые зеленью столбы ворот, ухоженный сад и зелёная крыша. Всё это прямо дышало жизнью и уютным стилем локос. Когда мы подошли к воротам, Икс раз же, что уже стало привычным, распахнул для нас бита. Надеюсь, Джули не доставила много проблем вашей семье, мастер. Это же Джулия, так что всё в порядке. Уверен, она сразу подружилась с Аишей. Вжух. Водя на территорию дома я услышал звук разрезаемого воздуха. Я сразу же узнал его. В конце концов, я слышал его тысячи, десятки тысяч раз. Это звук тренировки замахов меча. Интересно, эта Норн вернулась домой. Вжух. Если так, то для неё это звук просто отличный. В последнее время я не следил много за её тренировками, но когда я обычал её, этот звук был совсем не таким чётким и стремительным. Чувствовалось, что мышцы как колеблются в её руках. Теперь же это был идеальный шух. По этому звуку было ясно, что удары наносятся твёрдо, стремительно и ровно. Даже я не способен создавать такой звук взмахом меча. Это больше похоже на Эрис. Когда я увидел источник звука, я не сразу поверил глазам. Это была девушка, совершающая чёткий взмахи тем самым тренировочным каменным мечом, что я создавал когда-то давным-давно. Её волосы были словно ожившее пламя, блестя яркими оттенками рыжевого и красного. Она с лёгкостью размахивала этим тяжёлым каменным мечом одной рукой. Та самая девушка, о которой я подумал, Эрис. «О, Рудео, с возвращением ты припозднился». Сто, Сто, со, со, со, «Стой, Эрис, что ты делаешь?» В панике я бросился к ней. Это нехорошо. Она занимается такими вещами при том, что уже на последнем месяце беременности. Она с такой легкостью размахивает этим тяжеленным мечом. Это должно оказать огромную нагрузку на ее животик. «Животик». «Что?» Животик Эрис был плоским, стройным и подтянутым. «Как и всегда. Где мой ребенок?» «Что?» Я потрогал его. Ух ты, какие кубики пресса, такой тренированный. Это совсем не живот беременной женщины. Что? Какого чёрта? Неужели Эрис затренировала себя так, что ужала младенца в эти 6 кубиков? О, господи, нет ещё рано паниковать. Возможно, ребёнка выдавило ниже. Может, сюда? Что ты творишь? После того, как я схватил её за попку, меня сразу ударили. Я посмотрел на неё, сидя на земле, расставив ноги на ширине плеч, скрестив руки на груди, упрямо выпятив подбородок, она смотрела на меня сверху вниз, после чего прямо заявила: "Я родила". "Кого?" я спросил чисто рефлекторно, хотя ответ мог быть только один. "Ребёнка". "Кто родил?" "Очевидно, что я. Эрис ребёнка родила". Я вытянулся прямо так, сидя. "Это то есть ты, когда это случилось?" 10 дней назад. Это случилось поздно ночью, но я справилась. 10 дней назад. Где я был тогда? Естественно, в Широне, в гостинице. Возможно, именно в тот день мы с Рокси. Нет, всё хорошо. Но в таком случае получается, значит, я не успел вовремя до начала родов. Ну, тебе следовало бы вернуться пораньше. Жалость какая. С ухмылкой отозвалась Эйрис. Точно таким же тоном она заявляла, что я одна сможет спокойно родить. Что мне теперь делать? Встать, извиняясь на колени? Ну, тут нет особых причин чувствовать себя настолько виноватым. Мы изначально принимали в расчет такую возможность, и все равно меня переполняет сожаление. Эй, ну, разве ты не счастлив? Недоуменно нахмурилась Эрис. И правда, у меня нет причин не радоваться этому. Эм, я счастлив, просто меня... переполняет сложные чувства. А, ясно. Естественно, это мальчик. Его имя Арс, как у великого героя людей. Мне интересно, могу ли я, и правда, вот так просто радоваться? Я подвёл Орсада. Я позволил умереть брату Занобы, Паксу. Пусть ещё остаётся надежда, но это не удача, остаётся неудачи. В такой ситуации, получив столь радостное известие, могу ли я просто забыть обо всём и радоваться? Мастер Пока я тут терялся в раздумьях, входная дверь распахнулась, и из них буквально вылетела маленькая рыжеволосая фигурка. Мастер, пока я тут терялся в раздумьях, входная дверь распахнулась, и из них буквально вылетела маленькая рыжеволосая фигурка. Она пронеслась мимо меня, прямо к стоящему позади занобе. Она попыталась было с ходу напрыгнуть на него с объимашками, но споткнулась и в итоге упала обняв занобу за бёдра. "О, Джули, моя ученица, я вернулся". Заноба подхватил Джули и поднял на уровень своих глаз. Разразившись слезами, Джулия вцепилась в занобу. «Я так ждала вашего возвращения, мастер!» «Верю!» «Какое трогательное воссоединение!» «Не думаю, что она так реагирует из-за того, что моя семья издевалась над ней!» «Просто ее захватили эмоции такого воссоединения!» «В следующий момент Джулия выдала такое, что произвело на меня эффект разорвавшейся бомбы!» «Я хочу принадлежать только вам, мастер!» «А я и не знал!» Поэтому никогда больше не оставляйте меня, пожалуйста. Позвольте мне всегда быть с вами до самой смерти. Она снова разразилась лезами. Это сцена красноречивей всяких слов, говорит, как же сильно Джули волновалась за Ноби. Сам Заноба выглядел несколько опешшим, но вскоре мягко улыбнулся в ответ. Да, можешь быть спокойно. Отныне мы всегда будем вместе. Мастер, Заноба мягко прижал плачущую Джули к себе, и та сразу закрылась личиком его плечо. Заноба выглядел таким счастливым. Верно, конечно, Пакс умер и наша работа окончилась полным провалом. В этот раз мы полностью проиграли Хитагами, но мы все вернулись живыми и здоровыми. Я, Заноба, Рокси и Джинджер. Мы никого не потеряли. Так давайте отпразднуем. Этому определенно стоит радоваться. Эрис. Я не стал бороться с чувствами, что внезапно вскипели во мне, и я обнял Эрис и страстно поцеловал. Хотя Эрис была удивлена, она с готовностью ответила. Она обняла меня в ответ и тоже страстно поцеловала. Вользуясь моментом, я подтиснул её за попку, погладил по спине, пока она своим поцелуем засасывала меня всё глубже. А когда я придвинулся тискать её грудь, она решительным ударом позволила мне глубоко поцеловать землю. Это было уж слишком. Прости. Ух ты, я тут же вскочил и подхватил Эрис на руки, как принцессу. Дальше был только один выбор я должен увезти своего ребёнка. Мой сын. Где он? В доме. Эрис, что необычно, не стала сопротивляться, напротив, она сама обхватила руками мою шею, затем указала в сторону дома. Эм, мастер, что такое за ноба? На сегодня, пожалуй, всё, но я обязательно загляну позже поблагодарить Роксидуно. Ага. После чего Заноба поспешно скрылся. Скорее всего, просто не хочет мешать нашей семейной встрече. Я в свою очередь устремился в дом через входную дверь в гостиную. Там на диване сидели две девочки. Одна из них держала на руках ребёнка. Смотри, смотри, сестрёнка Норн. Он улыбнулся. Он только что улыбнулся. Аиша, Аиша, дай мне тоже его подержать. Вот, только осторожно, поддерживай его под головку. Я знаю, я уже помогала с Люси и Ларой. Ой, он ещё под меня загрузит. «Да нет, это просто потому, что это сын нашего брата. Как будто младенец может так поступать». Две 14-летних девочки, обнимая ребенка, вовсю шумели и болтали. Энергия юности прямо перелилась через край. «Эрис, я пока положу тебя тут». Нас уже заметили. Когда я опустил Эрис на пол, я поймал взгляд своих сестренок. Они смотрели на меня, улыбаясь. О, добро пожаловать домой, брат. С возвращением, братик. Они улыбались. Обе мои сестрёнки сверкали очаровательными улыбками. Глядя на них, передо мной вдруг всплыло лицо Пакса. Я вспомнил эту его отчаянную улыбку, усмелку человека, что уже полностью сдался. Я слышал от сестрёнки Рокси, что в этот раз всё прошло не очень хорошо. Сестрёнка Норн, сначала покажи ему. А, верно. Да, брат, это твой сын Арс. Я принял своего ребёнка от Норн. Это Арс. У него такие же пламенные волосы и глаза прямо как у Эрис. Ощущение нереальности происходящего нахлынуло на меня. Интересно, это потому, что меня здесь не было во время родов? Меня охватило тревожное чувство. Младенец посмотрел на меня, потянувшись ко мне своей короткой ручкой в области груди. Он сделал несколько хватательных движений, словно пытаясь нащупать там что-то, что-нибудь мягкое. Но моя грудь была крепкой и мускулистой. Он сразу же расплакался. Тут же Мик огромное облегчение смыло всякие тревоги. Без сомнения, это мальчик мой сын, внук Пола. А Арскун это твой папа, это не какой-нибудь незнакомец. Ба, братик, всё хорошо? Аиш Аснур смотрели на нас с тревогой, они только что держали моего сына, обсуждая, как он милый, смеясь и улыбаясь, они любят его. Уверен, они обе любят и меня. Мы все часть одной семьи и любим друг друга. Я вспомнил Паркса, о том, что он сделал и как закончил. У Занобы нет детей, но у его братьев были семеи. Дети старших братьев, дети младших, все они были безжалостно убиты. Он не любил их, и сам не был ими любим. В их семье не царила такая любовь. Ох, и значит ли это, что Заноба хотел именно этого, чтобы у них с Паксом сложились именно такие отношения? В этот миг я осознал это. Слёзы невольно выступили у меня на глазах. Эй, почему ты плачешь? Просто кое-что тронуло меня до слёз. Ну, ничего не поделаешь. У меня есть отличная идея. Ты перестанешь плакать, если я страстно тебя обниму. Да, прекрати это. Мотая головой как ребенок, я с младенцем на руках уселся между Норн и Аишей. Некоторое время мы так и сидели, плачив в унисон с моим сыном. Почему я никогда даже не пытался признать Пакса? Почему я раньше не смог понять, чего же Заноба хочет добиться от брата? Если бы я только мог раньше понять чувства Пакса. Привлеченные плачем со второго этажа послышались торопливые шаги. Спустя некоторое время в гостиную спустили Сильфи с Люси и Рокси, держащие Лару на руках. А со стороны кухни появилась Лилия и Зенит. Сильфи... Наверняка уже знает обо всём, что случилось с Атрокси. Увидев меня рыдающим, она просто нежно погладила меня по голове, ничего не говоря. Люси, подражая ей, забралась ко мне на колени и тоже погладила. Руделс всегда был плаксой. Даже Эрис погладила меня. Все такие добрые. «Аиша, Норн!» Все еще громко плача обратился к своим сестрам. «Я всегда готов помочь вам всем, чем смогу. Если вы когда-нибудь попадете в беду, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Возможно, вы считаете меня не слишком надежным, но я непременно сделаю все, что в моих силах. Они одновременно переглянулись. Скорее всего, мое плачущее лицо сейчас вовсе не внушает им доверия. Наоборот, это они беспокоятся за меня. Не знаю, с такой неуклюжей попыткой выразить свои чувства, может они и вовсе никогда больше не захотят положиться на меня в серьезной ситуации». «Да, я знаю. Да, я понимаю. Тем не менее, они обе кивнули. Это хорошо. Все будет хорошо». Всхлипнув, я посмотрел на Рокси с Ларой. У Лары было то же самое невозмутимое выражение наличики, что и всегда. И правда, в этот раз ведь нет никакой угрозы моей жизни. Но без Рокси все могло обернуться куда хуже. Как я не укреплял свою решимость? Я по-прежнему слаб. И если бы ее не было рядом, возможно, я бы сломался на полпути». «Я в очередной раз осознал, что на Рокси всегда можно положиться. И именно Лара убедила нас отправиться вместе с Рокси. Рокси, Лара, я не могу быть неблагодарен этим двоим. Рокси, спасибо тебе за все, что ты сделала. И тебе тоже, Руди. В любом случае, теперь все кончилось. В этот раз было по-настоящему тяжело. Я так переволновался в своих подозрениях, что теперь морально истощен до предела». Всё, что я делал, приводило лишь к ещё большему стрессу, и даже наставления Орсла не помогли мне. Я позволил паксу умереть. Это был кошмар, и всё же теперь всё закончилось. Завтра на нас ждут новые дела, но прежде чем приступать к ним, есть вещи, которые я должен обсудить. Все, прошу, выслушайте то, что я хочу вам сейчас рассказать. В тот день я наконец поведал своей семье всё о Хитагами, а самом Хитагами, о Борсде, об их битве и как я замешан во всём этом, то, что Лара может оказаться спасителем, почему я решил объединиться с Орсадом и прочим. Я рассказал им обо всём и попросил их поддержки. Что если со мной что-то случится, я хотел бы, чтобы они сами поддержали Орсада. И вся моя семья согласно кивнула в ответ: Эрис, Сильфи и, конечно же, Рокси. Даже Нордс и Аиша, хотя и выглядели немного озадаченными, и даже Люси, которая вряд ли хорошо всё поняла, кимнула серьёзным видом. Это такое облегчение. Теперь единственным секретом, что я по-прежнему храню, оставалось лишь тайном его пришествия из другого мира. Всё вернулось к началу. А теперь давайте попробуем немного разобраться в накопившейся информации. Во-первых, как планируется победить Хитагами? Для того, чтобы добраться до Хитагами, необходимо собрать 5 артефактов дряния расы драконов. Когда-то, в незапамятные времена, они были созданы этой расой. Соответственно, каждый из 5 драконов-воинов хранит по одному артефакту, и лишь бог-дракон знает нужный ритуал, чтобы активировать их. Я из будущего пытался достать их всеми силами, но пал в отчаянии, поняв, что последний недостижим для него. Вероятна, потому что последний артефакт принадлежит Лапласу, который должен возродиться лишь в будущем. Судя по словам Орсада, чтобы достать его, необходимо убить Лапласа. Так что вероятнее, каждый из пяти артефактов может быть обретён лишь в обмен на жизнь каждого из пяти драконов-воинов. Безумный дракон Король уже мёртв. Вероятно, но без участия Орсада, и его артефакт уже найден. Из пяти драконов-воинов осталось четверо. Святой дракон Король Селард, тёмный король дракон Максвел, бронированный дракон король Перигиус, демонический дракон король Лаплас. Селард и Максвел также могут быть уже мертвы. По крайней мере, Орста ничего не упоминала о них. Но если думать в таком ключе, возможно, ради достижения цели придётся пойти даже на убийство союзника. Хотя я не сказал бы, чтобы у Орста да с Перигиусом были хорошие отношения. Так или иначе, в плане по приобретении всех пяти артефактов возрождение Лапласа играет существенную роль. Лаплас должен возродиться через реинкарнацию в новом теле, так что он должен родиться простым ребенком. Первоначально план Орстада заключался в том, чтобы отыскать его, пока он еще беспомощен, и убить этого ребенка. Но он провалился. Теперь Лаплас возродится в месте, которое практически невозможно предугадать, так что он вполне может успеть вновь собрать силы и развязать войну против людей. И теперь нам жизненно необходимо одолеть его в этой войне, чтобы заполучить его артефакт. И хотя Орстед вполне способен на такое, это будет совсем непросто. А потеря затраченных на сражение силы маны окажет крайне пагубное воздействие на решающую схватку с хитогами. Поэтому этот временной цикл тоже закончился неудачей. Так, по крайней мере, решил Орстед. Но я не почувствовал, что он готов вот так отступить. Да, он был крайне расстроен и разочарован, но не чувствовал, что он окончательно сдался. Если подумать хорошенько, Орса вполне мог учесть такой розвитие событий в своём плане. Взять хотя бы тот же вопрос с Ариэль. Он говорил, что спустя 100 лет королевство Асура ожидает серьёзный кризис, и только Сириэль в качестве правителя он сможет с ним справиться. Также он что-то упоминал о том, что там должны родиться некие сыны, талантливые люди. По-настоящему, что под этим кризисом он мог подразумевать войну с силами возродившегося Лапласа. Королевство Асру является крупнейшим и самым могущественным государством в этом мире. Чем дольше он сможет сопротивляться, тем меньше силы станет у Лапласа, а это, в свою очередь, сократит силы, нужные Орсаду для истребления демона бога и его армии. Или, возможно, это как-то связано с моим появлением. Орсад вполне мог предположить, что из моего вмешательства в обычный ход истории Лапас может возродиться совсем не в том месте, где он ожидает. Возможно, одного моего появления хватает, чтобы помешать нужному развитию событий. Но зачем Хитагами мешать этому? У меня мелькнул был такой вопрос, но я тут же отбросил его. Если подумать, пусть даже Хитагами не может в виде ничего связанного с Орстедом, однако он прекрасно осведомлен, что драконы враждебны к нему. Лаплас долгое время был тем, кто вовсю размахивал плакатом с надписью «Долой Хитагами», и если Орстед делает что-то для его возрождения, для него вполне естественно мешаться. Если учесть, что с начала этого повторения в временной петле Орсода прошло уже сотни лет, хитагами вполне мог за это время найти немало зацепок, и даже не так важно, что именно замысляет бог дракон. В любом случае очевидно, что все его планы направлены во вред хитагами. В любом случае наши задачи в помощи Орсаду теперь будут выглядеть совсем иначе. Уже не будет путешествий по всему миру для запуска ключевых событий, поскольку план, для которого всё это делалось, уже провален, теперь всё это не имеет никакого значения. Лаплас воскреснет, начнётся новая война. Не победив Лапласа, мы не сможем добраться до Хитагами. Но если Орсад потратит на это силы, и их уже не хватит на победу над Хитагами, поэтому будем действовать согласно предложению Занобы. Начнем привлекать союзников. Отдельно от Орстада мы начнем собирать силы, действуя независимо. Поскольку война должна начаться спустя 80 или даже 100 лет, мы должны лишь создать фундамент, некую фракцию сопротивления Хитагами, которая впоследствии должна одолеть силы Лапласа без помощи самого Орстада. Мы создадим армию Орстада. Вполне вероятно, что моя жизнь подойдет к концу еще до начала решающей битвы. Но если мы создадим достаточно крепкую крупную организацию, товарищество верных союзников, которые продолжат наше дело, Уверен, Орст это без меня сможет в итоге уничтожить хитогами. Отныне я посвящу этому всю свою жизнь.